Глава 10. Обед был готов. Профессор Лиденброк поглощал его с большим аппетитом, ибо желудок его после вынужденного поста на судне превратился в бездонную пропасть. Обед был скорее датским, чем исландским, и сам по себе не представлял ничего замечательного. Но наш хозяин более исландец, чем дочанин напомнил мне о древнем гостеприимстве. Гость был первым лицом в доме. Разговор велся на местном языке, к которому дядя примешивал немецкие слова, а господин Фридриксон – латинские, чтобы и я мог их понять. Ведь это казалось научных вопросов, как и подобает ученым. Но профессор Лиденброк был крайне сдержан и почти ежеминутно приказывал мне взглядом хранить безусловное молчание о наших планах. Прежде всего, господин Фридриксон осведомился у дяди о результате его поиска в библиотеке. «Ваша библиотека», — заметил последний, — «состоит лишь из разрозненных сочинений. Полки почти пусты». «Да», — возразил господин Фридриксон, — «но у нас восемь тысяч томов, и в том числе многоценных редких трудов на древнескандинавском языке, а также все новинки, которыми ежегодно снабжает нас Копенгаген». «Где же эти восемь тысяч томов?» «На мой взгляд...» «О, господин Лиденброк, они расходятся по всей стране. На нашем старом ледяном острове любят читать. Нет ни одного фермера, ни одного рыбака, который не умел бы читать и не читал бы. Мы думаем, что книги, вместо того, чтобы плесневеть за железной решеткой, вдали от любознательных глаз, должны приносить пользу, быть постоянно на виду у читателя. Поэтому-то книги у нас переходят из рук в руки». Читаются и перечитываются, а зачастую книга год или два не возвращается на свое место. «Однако», — ответил дядя с некоторой досадой, — «а как же иностранцы?» «Что вы хотите? У иностранцев на родине есть свои библиотеки, а ведь для нас главное, чтобы наши крестьяне развивались. Повторяю, склонность к учению лежит крови исландца». Поэтому в 1816 году мы основали литературное общество, которое теперь процветает. Иностранные ученые почитают за честь принадлежать к нему. Оно издает книги, предназначенные для воспитания и образования наших соотечественников, и приносит существенную пользу стране. Если вы, господин Литтенброк, пожелаете быть одним из наших членов-корреспондентов, вы этим доставите нам большое удовольствие». Дядюшка, состоявший уже членом сотни научных обществ, благосклонно изъявил согласие, чем вполне удовлетворил господина Фридриксона. «А теперь», — продолжал последний, — «будьте так любезны, назовите книги, которые вы надеялись найти в нашей библиотеке, и я смогу, может быть, доставить вам сведения о них». Я взглянул на дядю. Он медлил с ответом. Это непосредственно касалось его планов, однако после некоторого размышления он поднял решился говорить. «Господин Фредриксон», — сказал он, — «я желал бы знать, нет ли у вас здесь среди древних книг, также и сочинений Арне Сакнусома». «Арне Сакнусома», — ответил рейкявыхский преподаватель, «вы говорите об ученом шестнадцатого столетия, о великом естествоиспытателе, великом алхимике, путешественнике». «Именно о нем». «О гордости исландской науки и литературы». «Совершенно справедливо!» «О всемирно известном человеке?» «Совершенно согласен с вами, отвага которого равнялась его гению!» «Я вижу, что вы его хорошо знаете!» Дядюшка слушал с восторгом лестные отзывы о своем герое. Он не спускал глаз с господина Фридриксона. «Отлично!» – сказал дядя. «А его сочинения?» «Сочинений у него нет». «Как? В Исландии их нет». «Их нет ни в Исландии, ни где-либо в другом месте». «Почему?» «Потому что Арнес Акнусом был гоним, как еретик, и его сочинения были сожжены в 1573 году в Копенгагене рукой палача». «Превосходно!» — воскликнул дядя к большому негодованию преподавателя естественных наук. А «Что?» — переспросил последний. «Да, все объясняется, приходит связь, становится ясным. И я понимаю теперь, почему с Акнусом, после того, как его сочинения подверглись преследованию, и он был вынужден скрывать свои гениальные открытия, свою тайну в зашифрованном виде». «Э, «Какую тайну?» – живо спросил Фридриксон. «Тайну, которая...» – отвечал дядя, заикаясь. «У вас, может быть, есть какой-нибудь особенный документ?» «Нет». «Это только мое предположение». «Хорошо», — ответил господин Фридриксон, который был столь любезен, что не стал настаивать, заметив смущение дяди. «Надеюсь», — продолжал он, — «что вы не покинете наш остров, не изучив его минералогических богатств». «Несомненно», — ответил дядя. «Но я несколько запоздал. Другие ученые, конечно, уже побывали здесь». «Да, господин Литтенброк, работы Оловсона и Повельсона», «Произведенные по королевскому поручению исследования тролля, научная экспедиции Гаймара и Роберта на борту французского корабля, поиски и недавние наблюдения ученых, находившихся на фрегате королева Гортензия, много содействовали изучению Исландии. Но, поверьте мне, на вашу долю осталось немало». «Вы думаете?» — спросил добродушный дядя, стараясь скрыть блеск своих глаз. «О, да!» «Сколько еще остается исследовать гор, ледников, вулканов, почти совсем не изученных. Посмотрите, чтобы не ходить далеко за примером на эту гору, возвышающуюся на горизонте. Это Снайфельдс». «Так-с», сказал дядя, — «Снайфельдс». «Да, один из самых замечательных вулканов, кратер которого редко посещается». «Он потух?» «О, да, 500 лет тому назад». «Ну, так вот». «Ответил дядя, судорожно закидывая ногу на ногу, чтобы не подпрыгнуть. «Я думаю начать свои геологические исследования с этого Сефель-Фесель... Ну, как вы сказали?» «Снайфельдс», — ответил милейший господин Фридриксон. «Эта часть разговора происходила на латинском языке. Я понял все и едва мог сохранять серьезные выражение лица, глядя на дядюшку, старавшегося скрыть свою радость, бившую через край». Строя из себя невинного младенца, он становился похож на старого чёрта. «Да», — продолжал он, — «ваши слова определяют мой выбор. Мы попытаемся взобраться на этот снафельдс и, быть может, даже исследовать его кратер». «Я очень сожалею», — ответил господин Фридриксон, — «что мои занятия не дозволяют мне отлучиться. Я с удовольствием и с пользой сопровождал бы вас туда». «О, нет-нет», — живо возразил дядя. «Мы не хотели бы никого беспокоить, господин Фридриксон. От души благодарю вас. Участие такого ученого, как вы, было бы весьма полезно, но обязанности вашей профессии...» «Я склонен думать, что наш хозяин в невинности своей исландской души не понял тонких хитростей моего дядюшки». «Я вполне одобряю, господин Лиденброк, что вы начнете с этого вулкана», — сказал он. «Вы соберете там обильную жатву замечательных наблюдений». «Но скажите, как вы думаете пробраться на Снафельский полуостров?» «Морем, через залив. Путь самый короткий». «Конечно, но это невозможно». «Почему?» «Потому что в рек вы не найдете сейчас ни одной лодки». «Ах, черт! Вам придется отправиться сухим путем вдоль берега. Это, правда, большой крюк, но дорога интересная». «Хорошо». Я постараюсь достать проводника. Я могу вам как раз предложить подходящего. А это надежный, сообразительный человек? Да, житель полуострова. Он весьма искусный охотник за гагарами. Вы будете им довольны. Он свободно говорит по-датски. А когда я могу его увидеть? Завтра, если хотите. Почему же не сегодня? Потому что он будет здесь только завтра. Итак, завтра ответил дядя, вздыхая. Вскоре после этого многозначительный разговор закончился, и немецкий профессор горячо поблагодарил Исландского. Во время обеда дядюшка получил важные сведения, узнал историю с Акнусома, понял причину вынужденной таинственности его документа, а также заручился обещанием получить в свое распоряжение проводника.